Он сказал, понимаешь, это бывает так. И его рассказ длился не больше двух минут, но Иоганне эти минуты показались бесконечными. Врача на месте не оказалось. Ей удалось поговорить только с начальником тюрьмы. Тот хладнокровно выслушал ее негодующую речь, вежливо попросил держать себя в руках. Нисколько не испугался угрозы, что она обратится к министру Мессершмитту. Весь свой неистовый гнев Иоганна обрушила на Тюверлена. Поносила его. Обзывала самыми грубыми словами за то, что он, мужчина, стоит в стороне и спокойно смотрит на медленное убийство ни в чем не повинного человека. Тюверлен выслушал ее очень внимательно. Попросил кое-что повторить. Кивнул. Сделал какие-то заметки в записной книжке. Точь в точь, как американец. Тюверлен перенял у него эту манеру. Иоганна его ненавидела. Глава 19. Незримая клетка. После разговора Иоганны с Тюверленом о болезни Мартина Крюгера улетучилось то блаженное чувство надежности, которое придавало такую незыблемость месяцам жизни на вилле «Озерный уголок». Тюберлен делал заметки в записной книжке, точно биржевой маклер или тот американец, о котором он столько рассказывал, а Иоганна предпочла бы не слышать. Кажется, Жак тогда даже усмехнулся. А, да, он усмехнулся. подумай Иоганна об этом здраво, она поняла бы, что не мог смеяться над страданиями Мартина Крюгера человек, написавший о его деле такой пронзительный, обжигающий холодный очерк. Но она не могла думать здраво. Все заслоняло воспоминания об этих голых, улыбающихся губах. Иоганна больше ни единым словом не заикнулась Тюверлену о Мартине. На свой страх и риск. Неустанно, горячо, необдуманно начала отчаянную борьбу за Крюгера, слала письма всем без разбора, несколько раз резко писала адвокату Гейеру, не дожидаясь ответа, телеграфировала ему. Она второй раз побывала у господина фон Мессершмитта и снова, поговорив со стариком, успокоилась, обрела какую-то уверенность. Господин фон Мессершмитт сказал ей с обычной своей неторопливостью, что немедленно проверит, почему. Тюремный врач не обращает внимания на болезнь Крюгера. Я вам обещал, — добавил он, — что еще не зацветут деревья, а вы уже получите ответ по поводу пересмотра дела. Пересмотра или амнистии. Я сказал, через два месяца. Осталось 48 дней. Мессер Шмидт свои обещания помнит. Но об этом Иоганна не рассказала Тюверлену. Они вместе жили, вместе ели и спали, гуляли, занимались спортом, отдыхали. Он был в радужном настроении, почти закончил радиопьесу «Страшный суд». Впервые ее передадут в эфир из Нью-Йорка. Хорошая пьеса. Иоганна понимала это, понимала, какой сильный заряд в этой пьесе, но нисколько не радовалась. Логика тут была ни при чем. Идиотское чувство вины терзало ее, как не дающий передышки недуг. Внутри все время что-то свербило, грызло, иногда немного отпускало, иногда нестерпимо мучило, но никогда не покидало совсем. От этой нелепой муки некуда было деться. О чем бы она ни думала, что бы ни делала, все кончалось мыслями о Мартине. Иоганна была... Заключена в них, как в клетку. Только потому, что она целиком погрузилась в свое счастье с Тюверленом, тот другой был так болен и стерзан. Напрасно она отвердила себе. Сердце заключенного из Одельсбергской тюрьмы всего-навсего кусок мяса. Оно состоит из крови, мышц, тканей сосудов. Его работа не улучшается и не ухудшается от того, любит Иоганна Тюверлена или нет. Все это верно, и в то же время неверно. Но так или иначе, ей не быть счастливой с Тюверленом, пока тот другой сидит в тюрьме. Никогда уже не быть счастливой с Тюверленом. В эту минуту, когда страдания заключенного Крюгера вызвали улыбку у Жака, пришел конец ее близости с ним. Она теперь в любой миг могла так отчетливо представить себе эти страдания, что из Иоганны Крайн превращалась в заключенного Крюгера.